Глава 20 Ранчо и Асиенде растянулись вдоль реки почти на 10 миль от Сан-Ильдефонсо. Ближе к городу их было больше. Но чем дальше вниз по течению, тем они попадаются реже, и тем беднее их обитатели. Фермеры и скотоводы побогаче боялись воинственных индейцев. и предпочитали строиться ближе к крепости. Напротив, бедность заставляла иных быть отважными и селиться у самой границы. И так как вот уже несколько лет никто не нападал на поселение сан иль многие мелкие фермеры и скотоводы обосновались в восьми или даже в десяти милях от города. В полумиле от всех остальных ранчо Стоял одинокий домик, последнее, самое отдаленное от города жилище в этой долине. Казалось, он был расположен за пределами этой территории, которую охранял гарнизон, ибо ни один патруль сюда не заглядывал. Хозяева его, видно, верили в судьбу или в милосердие апачи, индейского племени, которая обычно совершала набеги на сан эль дефонсо. Дом ничем не был защищен от них. А может быть, его охраняло как раз то, что он был расположен так уединенно, вдали от всех других ранчо. Он стоял немного в стороне от дороги, и не на самом берегу реки, а поодаль, в тени утеса. Казалось, он врос в скалу, Это бедное жилище, как и все дома в долине, да и почти повсюду в Мексике, было сложено из больших, спрессованных и высушенных на солнце глыб глины. У многих лучших построек этого типа фасады белые, значит, где-нибудь рядом есть залежи гипса. В иных домах, где хозяева с большими претензиями, окна кажутся застекленными. Так оно и есть, только вместо стекол вставлены, похожие на стекло, сверкающие тончайшие пластинки все того же гипса. И его употребляют для этой цели в разных уголках Новой Мексики. Ранчо, о котором идет речь, не украшали ни окна, ни побелка. Оно стояло под нависшим утесом, и его темные стены, почти сливались со скалой. Окнами служили два отверстия, забранные несколькими деревянными поперечными. Через эти отверстия в дом проникало немного света. Однако внутри было бы совсем темно, если бы не дверь, обычно открытая настежь. С дороги, проходящей по долине, дом был едва виден. путешественник никогда бы его не разглядел, и даже острый глаз индейца мог не заметить его. Необычайная изгородь скрывала его от посторонних взглядов. Необычайная, впрочем, для того, кто не свыкся еще с растительностью этого отдаленного уголка земли. Изгородь была из колоннообразных кактусов. А растения эти Точь в точь аккуратные рифленые столбики толщиной в 6 дюймов и вышиной от 6 до 10 футов. Они стояли рядом, почти вплотную, словно колье в чистоколе, да притом ощетинивались во все стороны шипами, так что в просветы почти ничего не было видно. В положенный срок вершины этих живых колон покрывались прекрасными, словно восковыми цветами, а потом на месте цветов появлялись яркие ароматные плоды. Лишь пройдя внутрь ограды, можно увидеть маленькое ранчо. И хоть его стены грубы, прелестный огороженный садик весь цвету, говорит о том, что здесь есть я заботливая рука. За кактусовой изгородью другая загородка. Простая невысокая стена, сложная из необожженного кирпича, отделяет примыкающую к скале площадку. Это кураль, загон для скота. И одному углу его сооружено нечто вроде небольшого сарая или конюшни. Иногда в этом корале стоят пять или шесть мулов, до да десяток быков, а в конюшне – великолепный верховой конь. Но сейчас там пусто. Никого нет. Конь, мулы, быки ушли вместе со своим хозяином далеко в прерии. Хозяин их – Карлос, охотник на бизонов. Это и есть его дом. Здесь он живет со своей старой матерью и красавицей-сестрой. В этом доме жил он с самого детства. И, однако, они всегда были чужаками в долине И в городе ни испанцы, ни индейцы не признавали их за своих. Те и другие отличались от этой семьи не меньше, чем друг от друга. Иезуит сказал правду. Карлос, его близкие и в самом деле были американцы. Родители его поселились в долине очень давно. Никто не знал, откуда они родом. Знали только, что пришли они с востока. пересекли великие равнины. Они были еретики, и святым отцам так и не удалось присоединить их к своей пастве. Отцы иезуиты давно бы изгнали их или как-нибудь иначе расправились бы с этой семьей, если бы не покровительствовал им прежний военный комендант. И к тому же простой народ всегда испытывал перед обоями какой-то суеверный страх. Позднее это чувство полностью обратилось на мать Карлоса и приняло новую форму. Ее считали колдуньей, ведьмой, и при встрече с ней спешили осенить себя крестным знамением. Но случалось это нечасто, так как она почти не появлялась на людях. На праздник святого Иоанна ее привез Карлос, которому очень хотелось развлечь горячо любимых мать и сестру. В той отчужденности, которая окружала их, в значительной степени было повинно их американское происхождение. Испано-мексиканцы и англо-американцы подозрительно и недружелюбно относились друг к другу еще задолго до того времени, о котором ведется рассказ. Чувства эти, порожденные национальной враждой, всячески поощряла и разжигало духовенство своими интригами и кознями. Тень предстоящих событий уже нависла над Мексикой. Америка распространила свое влияние и на Флориду, и на Луизиану. Смысл происходящего был ясен, разумеется, лишь самым дальновидным, но пагубная страсть, а расовая ненависть охватила всех. Все вокруг – были предубеждены против семьи охотника на бизонов, и потому она почти не общалась с жителями долины. Карлос и его родные поддерживали отношения главным образом с местным индийским населением, с бедными такносами, которые менее всех были настроены против американцев. Войдя в жилище Карлоса, мы увидели бы светловолосую расситу, Сидя на циновке, она ткет шаль. Ее ткацкий станок состоит всего из нескольких деревянных частей грубой работы. Он так примитивен, что его и станком-то не назовешь. И тем не менее, длинные, синеватые, параллельно натянутые нити, дрожащие при каждом прикосновении ловких пальцев девушки, скоро превратятся в прелестную шаль, которую кокетливо накинет на голову какая-нибудь городская красотка. Ни одна рукодельница в долине не умеет ткать такие шали, как сестра охотника на бизонов. Как нет среди юношей наездника, равного Карлосу, так никто не сравнится с Расситой в искусстве, которым она добывает средства к существованию. В домике всего две комнаты, Вдвое больше, чем почти во всех таких домишках. Чувство деликатности еще живо в душе Сакса. И семья Карлоса жила не совсем на индейский лад. Кухня занимает комнату побольше. И выглядит она веселее, потому что свет проникает сюда через открытую дверь. Здесь вы увидите небольшой очаг, похожий на алтарь. пять-шесть глиняных горшков по форме напоминающих урну, несколько чашек и кубков, выдолбленных из тыквы, покатый каменный столик на коротких ножках, который служит для приготовления маисовых лепешек, несколько циновок и бизонья шкур. На них обычно сидят мешок маиса, пучки сухих трав, связки красного и зеленого перца, но и только. Это Пожалуй, единственный дом по всей долине, где ваш глаз не порадует изображения святых. Здесь и вправду живут еретики. Но прежде всего остального вы увидите старуху, которая сидит у огня и курит трубку. Странная она, эта старуха. И уж, конечно, судьба у нее тоже странная. Но она никому еще не поведала о своем прошлом. Резкие черты исхудалого лица, убелевшие, но все еще пышные волосы, дикий блеск глаз все необычно в ее облике. Ни одним лишь темным, невежественным людям по поневоле может почутиться, будто она не такая, как все. Не диво, что жители долины считают ее колдуньей.